Расчлененный мученик При взгляде на житийную икону святого Ипатия Гангарского можно вспомнить античные мифы с их бесконечными истязаниями и кровавыми реками. Однако жестокие пытки нарисованы на православном образе, где мы их видеть не привыкли. Этот мученик участвовал в Никейском соборе, однако после был убит своими противниками – Арианами. О кончине святого впоследствии сочинили апокриф, названный «О семи смертях Ипатия». На Руси он стал основой для сюжета житийной иконы Ипатии. Половина ее клеем посвящена изображению невообразимо жестоких мук. Сперва святого поджаривают на специальном металлическом столе. Затем сжигают внутри медного вала. Потом привязывают к коню и пускают того галопом, чтобы он разбил тело пленника о камни. Ипатия помещают под огромный камень и заливают в горло расплавленное олово. Мученика варят в котле, а далее отрубают ему все конечности. Наконец, святого бросают в яму и заваливают камнями. Чтобы разыскать похожие сюжеты на православном образе, не нужно прикладывать усилий. К примеру, на иконе, описывающей мученичество Пантелеймона, Святого посадили к диким животным из городского цирка – крокодилу, льву, волку и медведю. Святого Никиту Бесогона мучили бичеванием жилами, смоченными в уксусе, железными когтями, а затем сожгли в печи. На чрезвычайно распространенных житийных иконах святого Георгия Победоносца изображаются не менее невероятные мучения – Его бичуют воловыми жилами, хлещут у столпа, протыкают копьем, надевают на него раскаленные железные сапоги, а затем усаживают в нагретую до красна статую Вала. Противники Георгия кладут на него гигантский камень, погружают его в растопленное олово и растягивают на колесе. Только после всех этих немыслимых мук святому отрубают голову. На многих иконах это иллюстрируется фонтаном крови, клещущим из шеи Георгия. Несмотря на то, что такие образы основываются на каноническом описании страстей мученика, самые жестокие сцены берут свое начало в апокрифических сказаниях. Истязания Георгия на фресках в одном македонском храме уподобляются страстям Христовым и расположены сразу под ними. Любое описание мучений святого восходит в конечном итоге к страстям, которые обладали особым символическим значением в средневековой Европе, а оттуда это значение распространилось и на Русь. Проповедник, а за ним и церковный художник, стремились напомнить мирянам о страданиях Иисуса, дабы разжечь их благочестие и уберечь от греха. А чтобы всегда помнить о страстях, требовались запоминающиеся образы мучений, настолько жестоких, чтобы мирянин оставался эмоционально вовлеченным в размышление о судьбе Божьего Сына многие годы после того, как их увидит. Поэтому во многих католических странах все тело Христа нередко изображали кровоточащим и покрытым ужасающими язвами, а к пяти традиционным ранам Спасителя добавляли шестую – на плече отнесения Креста. Особенно жуткими страсти выглядят на картинах южноамериканских художников, черпавшие вдохновение в испанской иконографии. На этих изображениях Иисус после бичевания может быть начисто лишён кожи, а иногда сквозь разорванную плетьми плоть даже виднеются ребра и позвоночник. В конечном итоге такие образы были переосмыслены на восковых анатомических распятиях. Скульпторы пытались наглядно продемонстрировать двойственность природы Христа, а особенно то, что он был таким же человеком, как и все остальные люди. В целях тренировки врачей и изумления публики тогда создавали точные модели человека. Они обычно устраивались так. Из воска лепили тело молодой женщины, проделывали в ней достаточно большое отверстие и в нем помещали макеты внутренностей. С одной стороны было видно только хрупкое молодое тело, но с другой всю его подноготную. Тоже в семнатом вос веках проделали из фигуркой Спасителя. Подобные распятия позволяли зрителю увидеть, что Иисус Христос был действительно человеком. Открыающаяся дверка в животе позволяла взглянуть на внутренние органы: сердце легкие, тонкую и толстую кишку, а также ребра и позвоночник. Многие события, которые произошли со Спасителем до его мученической кончины, впоследствии осмыслялись богословами как прообраз страстей. Таким событием было и обрезание, которое совершилось на восьмой день после Рождества Христова. Тогда Иисус пролил свою кровь впервые. Праздник в честь этого события на Западе устраивался 1 января, и сцены, посвященные обрезанию младенца Христа – все чаще появлялись внутри храмов. Причем иногда совершала процедуру сама Дева Мария, а Спаситель сидел на алтаре в позе распятого, что отсылало к таинству причастия. На православных иконах сюжет об обрезании Сына Божьего, хоть и достаточно поздний и редкий, обладает различными вариациями. Первосвященник может держать в руках специальный нож или даже гигантские ножницы. Как стало ясно после этого небольшого обзора, на православной иконе можно найти огромное количество жестоких сюжетов, стоит только начать. Такие же мучения, а иногда и более изощренные, изображали и в западном сакральном искусстве. Однако существует сюжет, который встречается почти только на православных иконах, и связан он со столпничеством.